Конечно, можно его придумать, но это не поможет, если только вам не удастся донести его значение до всего мира. Ведь иначе слово не будет иметь смысла. К примеру, вы приходите к представителю делового мира и говорите, «Послушайте, мы знаем способ, как с помощью любви вы сможете увеличить ваше финансовое состояние, приток клиентов и тому подобное». Звучит странновато. Время для такого подхода к любви еще не наступило пока что. Но в свое время слово ⁇ любовь ⁇ получит более широкое значение, что непременно изменит ход нашей жизни. А до тех пор мы должны обходиться теми словами, которые есть в нашем арсенале. Кстати, именно поэтому я вообще не люблю использовать слово ⁇ любовь ⁇ Но у меня нет ему замены. Как бы там ни было, Именно такие мысли носятся у меня в голове, в то время как мне следовало бы позавтракать. В этом месте я хочу продемонстрировать вам пример совпадения. Вот я работал над созданием денег. Так вот, ко мне подошла официантка и объяснила, что на обратной стороне счета за мой завтрак есть код, который я могу вставить в форму на интернет-страничке ресторана и выиграть кучу денег. А вот вам еще лотерейный билет – на котором надо стереть защитный слой. По нему можно выиграть дважды, получить мгновенный выигрыш, а также ввести код в форму на том же сайте и принять участие в розыгрыше. Видите, это совпадение, которое сопровождает мой процесс творения. Поскольку если вы, скажем, создаете финансовое изобилие, то, как я уже говорил, начинают происходить совпадения. Вовсе не обязательно, что все они выстрелят, но поток начинается с возможностей. Он, собственно говоря, и есть поток возможностей, который создает Вселенная. Я обращаю внимание на подобные совпадения. Еще одним таким совпадением стало то, что, проходя мимо будки с лотерейными билетами, я почувствовал большее, чем обычно, желание приобрести билет. Есть и другие совпадения, которые я не использую, как, например, казино – перед которым я сегодня случайно припарковался. Не люблю казино, не люблю тамошнюю атмосферу и чувствую себя там не в своей тарелке. В казино всегда стоит какой-то гул, уж не знаю зачем, но я заметил, что он есть во всех казино. Он почти не слышен, звук этот на грани человеческого восприятия, но мы все равно получаем этот сигнал, и я чувствую его». Способность воспринимать подобные вибрации у меня, наверное, появилась вследствие медитаций и внетелесных путешествий, которыми я занимался в течение многих лет. Так вот, я заметил, что этот гул запускает в мозг определенные вибрации, которые изменяют обычные вибрации в мозгу. Когда я вхожу в казино, мой мозг немного перестраивается, а это негативно воздействует на мои способности творить и выигрывать. Короче, я не люблю азартные игры. Все эти совпадения не означают, что вы должны на них реагировать. В случае с казино и даже с лотереей многие из этих возможностей не принесут вам успеха. Думайте об этом таким образом. Поскольку мы начинаем создавать изобилие денег – Открывается дверь, и оттуда вываливается всякая всячина. Просто расчищается путь, а это хороший признак того, что нечто начинает происходить. Понимаете, мы постоянно получаем много всякого, разных сообщений. Но так же, как и в случае со значениями слов, мы не знаем, к чему привязать эту информацию, потому что нас этому никогда не учили.